Глава восьмая Андерсон встал в У него слегка болела голова, небольшие последствия его последнего визита в логово Хорре. Но пробежка в пять километров на беговой дорожке, которую он держал у себя в углу, и горячий душ вывели последние остатки эласы из его организма. К тому времени, как он переоделся в свою выстиранную и выглаженную униформу, он снова чувствовал себя человеком. Он загнал все мысли о Синтии и о разводе в самый дальний угол своего сознания. Пришло время двигаться дальше. Этим утром у него была лишь одна цель – получить кое-какие ответы касательно Сайдона. Он прошёл по улице до остановки общественного транспорта, он предъявил своё военное удостоверение, а затем вошёл в скоростной лифт, который доставлял людей из нижних кварталов в расположенный высоко наверху Президиум. В отличие от кварталов, которые занимали длинные лучи цитадели, Президиум был построен внутри центрального кольца станции. И хотя здесь располагались все правительственные учреждения и посольства различных рас, Президиум разительно отличался от раскинувшегося позади мегаполиса. Он был спроектирован так, чтобы поддерживать обширную парковую экосистему. Большое пресноводное озеро располагалось в центре уровня. Холмистые поля зеленой травы окружали его со всех сторон. Движение воздуха – легкое, как весенний ветерок. вызывала небольшие волны на поверхности озера и разносила ароматы тысячи деревьев и цветов по всему президиуму. Сияние рукотворного солнца лилось с искусственного синего неба, заполненного белыми кучевыми облаками. Эта иллюзия живой природы была настолько совершенна, что почти все, включая Андерсона, не могли отличить ее от настоящей. Правительственные здания также были построены в гармонии с природой. Кроме плавной изогнутой арки, обозначающей край центрального кольца станции, здания были ненавязчиво вписаны в природный ландшафт. Широкие открытые аллеи вились от здания к зданию, подчеркивая воспроизведенный с поразительной точностью пейзаж в сердце Президиума, идеальное сочетание формы и содержания. Однако, как только Андерсон вышел из лифта, он напомнил себе, что он любил Президиум не за его природное великолепие, Доступ во внутреннее кольцо цитадели был запрещен практически всем, кроме правительственных чиновников, военных, а также тех, у кого было официальное дело здесь. В результате Президиум был единственным местом в цитадели, где Андерсон мог отдохнуть от безумной толпы. Это не значит, что здесь вообще никого не было. Галактическая бюрократия включала в себя тысячи граждан каждой расы, работавших в посольствах своих планет в Президиуме, включая и людей, но число находящихся здесь было во много раз меньше тех миллионов, которые населяли кварталы. Вдалеке виднелась башня Цитадели, в которой Совет принимал послов с прошениями касательно галактических законов и политики. Шпиль башни величественно вздымался над остальными зданиями, едва видимый там, где изгиб Центрального кольца образовывал искусственный горизонт. Сам Андерсон никогда там не был. Если бы ему вздумалось обратиться к Совету, он сделал бы это с соблюдением всех формальностей и, скорее всего, с его прошением к Совету обратился бы посол. Но это вполне его устраивало. Он был солдатом, а не дипломатом. Он прошел мимо одного из хранителей, представителя молчаливой загадочной расы, которая поддерживала порядок и проводила ремонтные работы во внутренней части цитадели. Они напоминали ему гигантских тлей. Толстые зеленые тела с большим количеством тонких рук и ног, постоянно снующие туда-сюда по какому-нибудь делу. О хранителях было мало что известно. Они жили только в цитадели. Они просто были там и ждали, пока Азари не нашли станцию почти 3000 лет назад. Они отреагировали на прибытие новой расы так, как отреагировал бы слуга на возвращение хозяина. Они старались сделать все, чтобы Азари поскорее освоились в цитадели. Все попытки прямого общения с хранителями встретили молчаливое, пассивное сопротивление с их стороны. Казалось, единственной целью их существования было служение цитадели, ее обслуживание и ремонт. До сих пор не прекращались споры, были ли они на самом деле разумными существами. Некоторые теории утверждали, что они были лишь биороботами, машинами, запрограммированными на генетическом уровне заботиться о станции. Все их действия и побуждения контролировались исключительно инстинктами, заявляла теория. Поэтому они не имели ни малейшего понятия о том, что их создатели исчезли пятьдесят тысяч лет назад. Андерсон, как обычно, не обратил на хранителя никакого внимания. Они были настолько привычной частью станции, настолько незаметными и непритязательными существами, что многие люди воспринимали их как часть обстановки. Через пять минут он добрался до здания, которое служило посольством землян. Он вошёл, слегка улыбнувшись, когда увидел привлекательную молодую женщину-секретаря, сидящую в приёмной. Она взглянула на него, как только он подошёл, ответив ему своей ослепительной улыбкой. «Доброе утро, Аврора! Давненько вас тут не было, лейтенант». Её голос был тёплым, манящим и доверительным. «Идеальный голос для приветствия любых посетителей посольства». Он радовал слух, так же, как и её лицо радовало глаз. «Мне уже начало казаться, что вы избегаете меня», – подразнила она его. «Нет, я лишь пытаюсь держаться подальше от неприятностей». Свободной рукой она нажала пару клавиш на своём компьютере и взглянула на экран. «Ох», – сказала она, изображая глубокую озабоченность. «У вас назначена встреча с самой послом Гойл?» Она выгнула бровь и гриво подкалывая его. «Мне показалось, вы сказали, что пытаетесь держаться подальше от неприятностей». «Я сказал, что пытаюсь», – парировал он. «Я не говорил, что мне это удаётся». Он был вознаграждён лёгким смехом, по всей видимости, подготовленным заранее и хорошо отрепетированным, который, тем не менее, прозвучал тепло и искренне. «Капитан уже здесь, я сообщу им, что вы пришли». Андерсон кивнул и лёгким шагом направился к лестнице, ведущей в кабинет посла. У него хватало ума не принимать близко к сердцу подобный разговор с Авророй. Она была профессионалом. Секретарь обязан был радушно принимать посетителей, заставляя их чувствовать себя уверенно. Но, однако же, ему нравился этот маленький флирт. Дверь в кабинет посла была закрыта. Аврора сказала, что они ждут его, но он всё же постучал в дверь. «Войдите». раздался женский голос с другой стороны. Он понял, что встреча будет непростой, как только шагнул за порог. В кабинете, кроме, разумеется, рабочего стола, посла, были еще несколько удобных кресел и маленький кофейный столик. Но и посол и капитан были на ногах, ожидая его. « Будьте любезны, закройте дверь лейтенант. Андерсон сделал, как ему сказала посол, и шагнул в комнату, замерев в ожидании. Анита Гойл была самой важной и влиятельной персоной земной политики. Энергичная и уверенная в себе. Она была необыкновенной женщиной, немного за 60. Она была среднего сложения, с высокими скулами. Её длинные седые волосы были собраны в элегантный пучок. У неё были ближневосточные черты лица. Однако её изумрудно-зелёные глаза резко контрастировали с тёмно-коричневой кожей. Прямо сейчас эти глаза в упор смотрели на Андерсона – И он был вынужден бороться с желанием отвести глаза под этим пристальным взглядом. «Вольно», – сказал капитан. Андерсон подчинился, расслабившись и сложив руки за спиной. «Я не собираюсь ходить вокруг да около, лейтенант», – начала посол. Она была известна своей прямотой и часто обходила обычные политические уловки. Это была одна из черт, которые Андерсон уважал в ней. «Мы собрались здесь, чтобы выяснить, что пошло не так на Сайдоне, и как нам выйти из сложившейся ситуации». «Да, мэм», – ответил он. «Я хочу, чтобы здесь вы говорили свободно. Вам понятно, лейтенант? Говорите без утайки». «Понял, мэм». «Как вам известно, Сайдон был одной из наших совершенно секретных исследовательских лабораторий». Чего вы, по счастью, не знаете, так это того, что Сайдон был главной лабораторией Альянса по исследованиям в области ИИ – искусственного интеллекта. Андерсону было нелегко сдержать удивление. Одной из немногих вещей, запрещенных Конвенциями Цитадели, были как раз исследования, относящиеся к сфере искусственного интеллекта. Создание искусственной жизни, неважно клонированием или синтезированием, считалось преступлением против всей галактики. Эксперты почти всех раз пришли к выводу, что настоящий искусственный интеллект, такой как, например, синтетическая нейронная сеть, способная к критическому анализу и накоплению знаний, начнет расти в геометрической прогрессии, как только получит способность к обучению. Она будет самообразовываться и очень быстро произойдет своих органических создателей и выйдет из-под их контроля. Каждая раса в галактике в своей повседневной жизни в торговле, перевозке грузов и для обороны использовала компьютеры, объединённые в обширную сеть. Экстранет. Если бы доступ к этим сетям смогла бы получить вышедшие из-под контроля программа искусственного интеллекта, то последствия были бы поистине катастрофическими. Традиционная теория утверждала, что в случае такого развития событий конец света был бы не просто возможен, он был бы неизбежен. По утверждению Совета, появление искусственного интеллекта было единственной угрозой органической жизни в галактике, и в поддержку их позиции существовало одно доказательство. 300 лет назад, задолго до появления человечества на галактической арене, раса кварианцев создала вид искусственных помощников, которые должны были служить в качестве грубой рабочей силы. Гефы, как их называли, не обладали в полной мере искусственным интеллектом. Их нейронные сети были созданы с большим количеством запретов и самоограничений. Несмотря на все меры предосторожности, гефы все же взбунтовались против кварианцев, тем самым подтвердив самые страшные опасения. У кварианцев не было ни сил, ни средств, чтобы противостоять своим бывшим помощникам. В ходе короткой беспощадной войны их раса была почти полностью уничтожена. Лишь пара миллионов. Немногим более 1% от общей численности их населения смогла избежать ужасной судьбы. Они бежали с родной планеты на космических кораблях, навеки превратившись в изгнанников. По окончании войны Гефы стали жить полностью изолированным обществом. Прекратив все сношение с органическими расами галактики, они расширили границы своей территории в глубине исследованного района позади обширной галактической туманности, называемой Вуалью Персея. любые попытки наладить дипломатические отношения с гефами оканчивались неудачей. они атаковывали и уничтожали корабли послов, как только те входили в контролируемую ими область. корабли всех раз, населяющих пространство цитадели, собрались на границах вуале. Совет готовился к массированному вторжению гефов, но ничего не произошло. В конце концов флот постепенно покинул регион, И сейчас, спустя несколько столетий после изгнания кварианцев, там остаются только патрульные суда на случай внезапного нападения гефов. Однако печальный опыт кварианцев не был забыт. Они потеряли всё, что имели, пали жертвами собственных созданий. Но, что важнее всего, гефы фактически не являлись настоящим искусственным интеллектом. «У вас такое выражение, лейтенант, будто вы хотите что-то сказать». Андерсон изо всех сил старался не выдать своих чувств. Однако посол видела гораздо глубже внешних эмоциональных проявлений. Не случайно же она была самым влиятельным политиком Альянса. «Прошу прощения, мэм. Я просто удивлен тем, что мы занимаемся исследованиями в области ИИ. Мне это кажется довольно опасным». «Мы полностью осознаем опасность», – заверила его посол. «Мы никогда не планировали создать полнофункциональный искусственный интеллект». Цели данного проекта были чётко определены. Они занимались созданием модели ограниченного искусственного интеллекта для изучения и наблюдения. «Человечество находится на отстающих позициях», – продолжила она. «Мы расширяем зону своего влияния, но у нас всё ещё недостаточно людей и технических средств, чтобы на равных конкурировать с основными расами, входящими в совет. Нам нужно некое преимущество». Проникновение в тайны технологий искусственного интеллекта даст нам шанс бороться и выжить. Вы, как никто другой, должны понимать, добавил капитан, что без элементарных ИИ-технологий мы бы уже давно жили под властью турианцев. Это было правдой. Военная стратегия Альянса целиком полагалась на программы боевых симуляторов. Просчитывая миллионы различных вариантов в секунду, эти программы анализировали огромные объемы данных – и выдавали верные советы по ведению боевых действий командирам кораблей Альянса. Без боевых симуляторов у человечества не было ни малейшего шанса выстоять против превосходящего по численности и вооружению флота Турианцев в ходе войны первого контакта. «Я понимаю ваше беспокойство», – сказала посол Гойл, вероятно почувствовав, что Андерсон еще не полностью поверил в сказанное. Но база на Сайдоне действовала под строжайшим надзором. Руководитель проекта, доктор Шу Чиань, был ведущим специалистом галактики по исследованиям в области искусственного интеллекта. Он лично следил за каждой стадией реализации проекта. Чиань даже настоял на том, чтобы нейронные сети, созданные в рамках модели ИИ, были полностью замкнуты. Все поступившие данные полностью контролировались оператором. затем они вручную вводились в отдельную систему, чтобы удостовериться в отсутствии пересечения с нейронной сетью. Что не произошло у модели искусственного интеллекта не было ни единого шанса выйти из-за пределы исследовательской станции. Были приняты все меры, чтобы предупредить любые возможные аварии и непредвиденные обстоятельства. И все же что-то пошло не так. Вы забываетесь лейтенант крикнул капитан. Посол поспешила встать на его защиту. Я разрешила ему говорить свободно, капитан. Простите меня, мэм, извинился Андерсон. Вы не должны объяснять мне причины существования Сайдона. Я всего лишь солдат, которого послали туда прибрать беспорядок. Повисло неуклюжее молчание, которое, наконец, прервала посол. Я прочла ваш отчет, сказала она, меняя направление беседы. «Кажется, вы не считаете это нападение чем-то случайным». «Нет, мэм. Мне показалось, что Сайдон был выбран не случайно. И до нашей с вами беседы я не понимал почему». «Если это так, то вполне вероятно, что те, кто атаковал Сайдон, также захватили доктора Чианя. Его работа в этом направлении не знает себе равных. Никто не разбирается в вопросах искусственного интеллекта лучше, чем он». «Вы полагаете, доктор Чианя ещё жив?» «Мое чутье подсказывает мне, что он жив», — ответил посол. «Думаю, кто бы ни напал на Сайдон, они разрушили базу лишь для прикрытия. Они хотели, чтобы мы считали всех, включая Чианя, мертвыми». Лейтенант полагал, что взрыв был предназначен для того, чтобы скрыть личность предателя, но, возможно, также и для того, чтобы скрыть факт похищения Чианя. Он, конечно же, не мог подтвердить этого, Но, как и посол, он привык доверять своему чутью. А его чутье подсказывало ему, что она права. «Как вы считаете, доктора Чианя можно заставить помочь кому-то вне Альянса создать искусственный интеллект?» Спросил он. «Доктор Чиань простой ученый», – ответила она с печальным выражением лица. «У него гениальный ум, но сам он всего лишь слабый старик». Возможно, у него хватит духа отказать похитителям даже под угрозой смерти, но если они станут пытать его, он в конце концов сломается. Значит, наш основной враг – время. Похоже на то, согласилась посол. Я обратила внимание еще на кое-что в вашем отчете. Продолжила она, еще раз изящно изменив тему разговора. «Вы утверждаете, что у нападающих был сообщник среди работавших над проектом?» «Да, мэм. Полагаю, мы знаем, кто этот человек», – вставил капитан. «Сэр?» – этот вопрос прозвучал из уст посла. «Одна из наших главных специалистов покинула базу всего за несколько часов до нападения. Калли Сандерс. Нам доложили, что в последний раз ее видели на Элизиуме, но после этого мы ее потеряли». «По-вашему, найдем ее, найдем и доктора Чианя?» «Мы не узнаем этого, пока не отыщем ее, лейтенант». Андерсон был удивлен. «Вы посылаете Гастингс на ее поиски?» «Нет», — ответила посол. «Только вас». Непроизвольно он повернулся к капитану. «Сэр, я не понимаю». «Вы самый лучший офицер, с которым мне доводилось служить, Андерсон», — сказал капитан. «Но посол просит, чтобы вас перевели на другое задание». «Так точно, сэр». Он пытался сохранить безразличие, но Гойл, должно быть, уловила нотки расстройства в его голосе. «Это не наказание, лейтенант. Я просмотрела ваше личное дело. Первый во время учебы на Арктуре. Трижды награжден медалью за заслуги во время войны первого контакта. Бесчисленные благодарности в течение всей вашей карьеры. Вы лучший солдат Альянса». «А перед нами стоит важнейшая задача!» Андерсон выразительно кивнул. «Вы можете рассчитывать на меня, посол!» Он был солдатом, поклявшимся защищать человечество. Это было его долгом, и он счел за честь принять на себя груз ответственности, которую на него возложили. «Вы будете работать над этим в одиночку», — сказал ему капитан. «Чем больше людей мы пошлём в погоне за Сандерс, тем выше вероятность того, что информация о нашей деятельности на Сайдоне выйдет за пределы этой комнаты». «Официально этого задания вообще не существует», – добавила посол. «Человечество всё ещё новый ребёнок в песочнице. Мы самоуверенные, мы дерзкие, и поэтому все остальные расы только и ждут того, что мы совершим ошибку. Мне нет нужды объяснять вам, что такое предел, лейтенант». Вы прекрасно знаете, насколько трудно основывать и развивать колонию. Мы всеми силами сражаемся за любое, самое незначительное наше достижение. Это единственный путь для нас сохранить свои позиции, единственный путь выжить. Но если это выплывет наружу, нам станет гораздо, гораздо труднее. И если нам повезет, мы отделаемся официальным выговором и значительными торговыми санкциями, что убьет нашу экономику. «Если нам не повезёт, они могут закрыть наше посольство здесь, в Цитадели. Они могут объявить нас вне закона, запретить любые контакты с нами всем членам Совета. Человечество ещё недостаточно сильно, чтобы мы могли существовать сами по себе. Пока ещё нет». «Я знаю, что такое осмотрительность», – заверил её Андерсон. «Дело не только в вас. Калис Андерс знала что-то об этом, не могла не знать». кто бы еще не был замешан в самом нападении. Сколько пройдет времени, прежде чем один из этих людей столкнется со «Спектром»?» Андерсон нахмурился. Привлечение к этому делу «Спектров» было совершенно нежелательно. «Спектры» были элитными агентами тайного, специального корпуса тактической разведки «Цитадели» и подчинялись напрямую совету. Они были высококлассными профессионалами-одиночками – имевшими право действовать в обход закона. У них был только один простой приказ – защищать порядок и стабильность в галактике любой ценой. Предел – обширный малонаселенный регион на границе территории Совета, известное прибежище бунтовщиков, мятежников и террористов, был как раз тем местом, где спектры были наиболее активны. А группа бандитов, заполучивших в свои руки передового эксперта в области искусственного интеллекта, было для спектров идеальной мишенью, и мне было равных в вопросах обнаружения и устранения подобного рода угроз. Если спектром станет что-либо известно об этом, они непременно доложат совету. тщательно подбирая слова сказал Андерсон. « Насколько далеко я могу зайти, чтобы сохранить наш секрет. Вы спрашиваете, прикажем ли мы вам убить агента совета? спросил капитан. Андерсон кивнул. «Я не могу решать за вас, лейтенант», — сказала ему посол. «Мы полагаемся на ваше мнение. Когда придет время, вы сами должны будете решить это». «Не думаю, однако, что это что-то меняет для вас», — мрачно добавила она. «Потому что к тому времени, как вы выясните, что в деле замешан спектр, вы, скорее всего, будете уже мертвы».